Император легким движением подбородка выполнил церемониальный поклон и бросил взгляд на демосферу штабс-адмирала Иоау. Тот отсалютовал, и спустя несколько секунд флот империи, ведущий яростное сражение вокруг уцелевших крепостей, начал отходить под защиту излучения Свободы-1 к последней цепи ремонтных баз. Часть передовых формаций противника бросилась за ними, но отступающие произвели массированные пуски, и преследователи утонули в Исполинском ракетном потоке. Секунд 20 огромная дуга дельфийских оборонительных позиций бушевала термоядерным огнем, после чего враги бросили на штурм оставшихся без поддержки крепостей не меньше сотни формаций. Основная часть армады порабощенных принялась разворачиваться для нанесения сконцентрированного удара с безопасной дистанции. «Их теперь ничто не сдерживает!» — Алиса с тревогой посмотрела на Алекса. «Они сейчас подойдут на дистанцию дальнего контакта и начнут разрушать планету!» Хана, не продержится и часа. Там же как генератор. Не может быть, нахмурился тринадцатый. Что же ты раньше не сказала? Придется подготовиться получше. Снимать искажение пространственно-временного континуума, уточнил Сильвериков младший, деликатно закрывая Алису смайликом. Рано, качнул головой командующий. Пусть закончат перестроение. Марионетки это не парабощённые, они будут вести бой так, как привыкли согласно тактикам своих цивилизаций. С минуту в командном центре стояла тишина. 13 разглядывал выстраивающиеся для финального штурма Свободы-1 в тылу у планеты бесконечные кластеры марионеток. Алиса не сводила взгляда с дельфийских позиций. Вражеские полчища сосредоточили огонь на имперских крепостях, и цитадели быстро гибли, выпуская тысячи аварийных капсул. Выстроившиеся под защитой планетарного К-генератора уцелевший флот Дельфи Один за другим испускал мощные ракетные потоки, стремясь прикрыть эвакуацию гарнизонов умирающих крепостей. Гигантские облака живых хищников скрывали в себе аварийные капсулы, но нанести вред противнику не успевали. Дистанция до целей была слишком велика, и противоракетные формации Альянса вели успешный заградительный огонь. С каждой секундой идущие в лобовую атаку силы порабощенных приближались, а полумиллиардная группировка, уничтожившая позиции боевого флота, становилась все ближе, охватывая свободу один широкой дугой. Флот марионеток начал атаку. На экране связи вновь возник хранитель Яурурис. Вороги устремились стеною широко и более не пытаются следовать по проходам межминных полей дозволение подорвать фугасы. Это сразит одну шестую количество вражеского флота. Отставить подрыв фугасов, невозмутимо ответил тринадцатый. Я с таким трудом собирал эту ораву у нас в тылу, а ты их взрывать собрался? Непорядок. Он посмотрел на смайлик Серебрякова младшего и коротко приказал: "Снимай пора!» Смайлик на мгновение исчез, после чего появился вновь и злорадным тоном доложил: Искривление пространственно-временного континуума деактивировано. 5 секунд до стабилизации четвертого измерения. 2 секунды – 1 Интеграция завершена. Экраны системы связи померкли, и во всю фронтальную стену командного центра возникло изображение космоса, нависшего над поверхностью искусственной планеты боевого флота. Мягкий голос «ДИ» разнесся по всем частотам. Внимание! Внимание! Блок Руника интегрирован в текущую реальность. Предупреждаю о внесении необратимой эволюционной коррекции. Цель — устранение последствий незаконного внешнего вмешательства в существование одной из уникальных форм жизни. «Ты хотела познакомиться с Анжеликой?» Алексей едва заметно улыбнулся Алисе и кивнул на возникающий посреди идеально гладкой поверхности да огромный выходной люк. «Знакомься!» Из чрева искусственной планеты к звездам поднимался исполинский корабль «Инсиктората», грандиозный даже по стандартам инсов. Алиса невольно прикинула в уме его размеры. «Не менее 48 километров в диаметре. Неимоверная громадина!» Кораблик пришлось немного доработать. На губах командующего блуждала многозначительная усмешка. случай -то торжественный. Как было не подготовиться!» Система связи выдала оповещение об обнаружении мощного источника сигнала, передающего сообщение в открытом режиме на нескольких сотнях основных частот и каналов. Рядом с изображением исполинского линкора появился новый экран. Трансляция велась непосредственно с борта загадочного корабля. Гигантское помещение было залито багрово-красными потоками света, алыми бликами озаряющего огромную мощную паутину идеальной формы, растянутую посередине. В самом центре плетения восседал двухметровый паук с гипертрофированной головой и тщедушным тельцем. Естественные зубцы черепной коробки словно венчали голову своеобразной короны, отчего гигантский паук, покрытый длинной не спадающей мантией, выглядел еще крупнее. Вокруг него на расстоянии пяти нитей правильным кругом расположилось порядка полусотни владетелей. За ними – Насколько хватало глаз, окружая королевское плетение подобно живому морю, замерли бесконечные ряды крупных, вооруженных до зубов, отборных воинов инсектората, межкластеров которых виднелись хилые фигурки творящих и полезных. Восседающий в центре плетения паук растопырил в разные стороны множество коротких лапок и ручек, и окружающие его инцы синхронно сжались, скрещивая все свои лапки. Поза полнейшей преданности. Тихо ахнула Алиса. Да ведь же «Это королева-мать!» Королева-мать выпрямилась в тронной сердцевине и издала громкий и долгий стрекот. «Армада марионеток расслаивается!» Немедленно сообщил хранитель Реулов. «Кластеры инфектората прекратили движение. Они стоят на месте!» «Командирам всех кораблей подразделений!» Объявил командующий. «Вскрыть шифрограмму сейф и внести поправки в систему опознавания свой-чужой согласно полученным указаниям!» стрек от королевы-матери стал оглушительным и вдруг оборвался, сменяясь звенящей тишиной. Королева-мать едва заметно шевельнула лапкой, и один из владетелей быстрыми движениями коснулся нескольких управляющих нитей. Возле центра королевской паутины сформировался экран, на котором можно было различить изображение командного центра Деи. Королева-мать направила часть своих фасеток на тринадцатого и вновь застрекотала. «Наставник!» Лингватрансляторы переводили паучью речь слегка шипящим контральта. «Я обращаюсь к тебе за советом. Мой народ обрел свою королеву, но мои рецепторы разрываются от боли. Половина расы превращена в живые трупы, другая запугана и унижена. Родовая память миллиардов лет развития великого инсектората топтана в грязь ненавистной враждебной сущностью. Я чувствую ее присутствие всюду в пространстве моей цивилизации. Меня переполняет ярость и жажда мести». «Уместно ли будет умертвить все, что пропитано грязной сущностью?» «Я бы порекомендовал уничтожать вплоть до молекул», — посоветовал 13-й, «дабы дать возможность детям исполнить свое предназначение. Через 35 минут по времени союза начинаем общую атаку. До тех пор занимайся своими делами, Анжелика. Я свяжусь с тобой позже». Центральная трансляция из линкора «Королевы матери» прекратилась, И на обзорных экранах королевский флагман сорвался с места в сверхцветовом форсажном ускорении, устремляясь к флоту марионеток. В следующую секунду рыжее море кластеров сектората пришло в движение и захлестнуло формацией своих бывших союзников. я выведи меня на прямую трансляцию на частотах Альянса», – потребовал 13 -й. Ближайший экран системы связи вспыхнул пиктограммой готовности, и командующий произнес. «Военнослужащие Альянса!» Говорит командующий Вооруженными Силами Содружества Людей. Цивилизация Инсекторат только что присоединилась к нашему Союзу, от имени которого я официально объявляю о начале войны за освобождение галактики от паразита, известного также под именем Незримый Враг. Все желающие встать в наши ряды могут выйти из боя, обесточить оружейные системы и сдаться флоту цивилизации Рюлов на ближайшей орбите планеты «Свобода-1». К-генератор обеспечит вам защиту от порабощения. Это сообщение будет повторяться автоматически 34 минуты. Конец связи. Экран связи погас и тут же сформировал новое изображение. Внутри флагмана Королевы Матери, где-то у основания одного из верхних сегментов королевской паутины, наверху большого кокона, в плетенном из паутины кресле, сидел молодой мужчина лет 40 Мельтешащие вокруг инсы рабочие передавали ему стакан с водой, взбираясь друг другу на спины, чтобы не заставлять человека наклоняться. «Андрей Андреевич, уважаемый тринадцатый!» Мужчина светился от радости. «Я прошу простить мне мой совершенно неуместный в это время звонок, но я очень прошу вас санкционировать продление моего присутствия при дворе королевы-матери. Это уникальнейшее историческое событие – воссоединение королевы с расой». Редчайший шанс почерпнуть колоссальное количество научной информации о цивилизации инсекторат. Более 400 миллиардов особей почувствовали появление королевы-матери в один и тот же момент. На колоссальном расстоянии. Есть прелюбопытнейшая версия, что инцы чувствуют ее появление, даже находясь в гиперпространстве. Нельзя упустить настолько невероятную возможность получить уникальное знание об этой цивилизации. Такого никогда больше... «У тебя 4 месяца, Петр Петрович» прервал его командующий. «Это предельный максимум. Недопустимо затягивать обретение самостоятельности королевой. Мы друг друга поняли или мне прислать за тобой кого-нибудь?» «Лучше прислать», — виновато вздохнул Петр Петрович. «Боюсь, я могу увлечься работой. Э -э спасибо. Еще раз прошу меня извинить». Он поспешно отключился. Тринадцатый внимательно вгляделся в тактическую обстановку. Кластеры королевой матери яростно потрошили оставшихся марионеток чьи формации, сбившись в бесформенную кучу, в панике метались среди вспарывающих чернильную темноту космоса миллионов лазерных лучей. Из кипящего взрывами водоворота битвы, словно жидкие песчаные струйки на ветру, высыпались разношерстные корабли Альянса. Беглецы активировали подачу сигнала о капитуляции и спешили к свободе один, торопясь выйти из-под удара инцев. С другой стороны планеты армада порабощенных прекратила атаку и срочно отступала от дальней орбиты К-генератора, сливаясь воедино с формациями, громившими позиции боевого флота. «Флот порабощенных начал перегруппировку в оборонительные порядки», вышел на связь император Оэаоо. «Незримый враг остановил наступление и отводит войска». «Соображает, как же так несправедливо устроен мир и что делать дальше». «Усмехнулся тринадцатый. Нас вдруг стало на 800 миллионов больше. Вот ведь не задача. А еще марионетки из числа других рас улепетывают к генератору, где их никак не достать. Готовь флот к контрудару. О, нельзя позволить ему увести отсюда такую армию». «Учитывая превосходство союза в технологиях, наши силы сейчас можно назвать почти равными». Дельфийский монарх сверялся сразу с несколькими информационными экранами е поражение идеальный паразит с большой вероятностью пожелает спасти неторую часть флота и этоуда Раы ищем Ухмылка командующего приобрела оттенок жестокости. это наша галактика рано или поздно мы вычистим здесь каждый даже самый дальний угол. Через полчаса боевой флот содружества выйдет на исходные позиции. Мы поведем первую волну штурмовых кластеров анжелики. «Имперский флот пойдет во второй волне. На тебе средняя дистанция, О. Линкоры главного калибра инцев обеспечат огневое подавление противника. Риулы и перебежчики остаются возле свободы-один. Так для них безопасней». «Существует опасность порабущения изначальным паразитом командиров кораблей-инфектората», нахмурился император О.Э.А.О. «Он может поражать их своими частицами, как поражал наше командование во время сражений». «Тут его ждет разочарование» заявил Смайлик Серебрякова-младшего. «Инсы только что обрели связь с королевой-матерью. Это мощнейший эволюционный инстинкт их расы. В настоящий момент они испытывают колоссальное эмоционально-психическое возбуждение. Интенсивность работы их головного мозга на порядок превышает стандартное значение. В данных условиях порабощение любой особи инсектората будет крайне затруднительно, если вообще не окажется невозможным. Я проводил тщательную аналитику». На каждом корабле пауков имеются воины в более чем достаточных количествах. Тринадцатый сверился с системой мониторинга строительства кораблей. Дэя сообщала о выпуске в ангары полутора тысяч перехватчиков. Пилоты уже разбирали новые машины согласно личным копиям искусственного интеллекта. Даже если паразиту и удастся захватить одного-двух офицеров, пару литьями ему не дадут. Время честных сражений по принципу вузей «тысяча на одного» прошло. Силы равны, вот пусть и демонстрирует, что умеет. На сфероиде тактического анализатора основная масса кластеров инфектората начала перестроение в атакующие формации и командующий подытожил «Уничтожать все, вплоть до молекулы». Энергоглистом займется Мерхн. На «Все про все» 9 часов. После этого снимаем поле преломления с мультиврат и начинаем рейд по пространству Союза. Там сейчас работают наши новые союзники, но в оккупационных флотах не так много инцев, как хотелось бы. Основную их массу Паразит привел сюда. Уж очень ему хотелось уничтожить Свободу-1, пока она у нас в единственном экземпляре. Необходимо спешить. Тринадцатый сделал короткую паузу и подключился к общей командной частоте. Внимание всем! 29 минут до команды в атаку.